а следовательно не подсказывает, в какую сторону бежать. Остается только замереть на месте, в надежде, что тебя не заметят, или юркнуть в ближайшее убежище. И только это может спасти при нападении сверху. Совсем иначе выглядят сигналы наземной тревоги. В этом случае очень важно, с какой стороны грозит опасность. а следовательно необходимо точно уловить, откуда подан сигнал. Поэтому сигнал наземной тревоги должен быть таким, чтобы его можно было точно локализовать. У кур – это пачки коротких импульсов, круто нарастающих в начале, а затем медленно спадающих. На сигнал наземной тревоги птицы взлетают, а животные убегают в направлении, противоположном тому, откуда раздался сигнал. Несмотря на неожиданные богатства языка животных, которые, может быть, не только звуковым, все же это язык второго сорта. Все слова звериного языка передаются по наследству, они выучиваются, как приходится делать детям, Сигналы, которыми обмениваются животные, возникают у них непроизвольно под влиянием тех или иных эмоциональных состояний. Когда курица испуганно кричит, увидев падающего с неба коршуна, это вовсе не означает, что она хочет оповестить подружек о грозящей опасности. Крик у нее вырвался так же непроизвольно, как вскрикиваем мы, случайно притронувшись к горячему утюгу. То, что язык животных врожденный, А обмен информацией происходит непроизвольно. Одна из причин, почему он, в отличие от языка людей, развивается очень медленно. Животные, длительное время обитающие вместе, в конце концов научаются извлекать из все тех же непроизвольных звуковых сигналов гораздо больше информации о нюансах окружающей обстановки. Так, по звуковым реакциям, и общему поведению одной из двух живущих в доме собак, вторая может совершенно точно знать, кого из членов хозяйской семьи увидела в окне ее товарка. Животные могут и более активно пользоваться звуковой сигнализацией. Собаку не трудно научить подавать голос, когда ей хочется пить, громко и часто лаять, когда она голодна, и визжать, когда настало время для прогулки. Попугаев, голосовой аппарат которых ближе всего к человеческому, можно научить произносить отдельные слова и даже целые фразы на любом языке и употреблять их в соответствии с окружающей обстановкой. Попугай Жако, которого привез в Англию отставной боцман одного из торговых судов, научился кричать «пить», когда в баночке высыхала вода, и говорить «дай салата», если ему хотелось пощипать зелень. Попугай никогда не забывал пожелать людям спокойной ночи, даже если в комнате никого не было, прежде чем засунуть голову себе под крыло. Подобные реакции уже шаг вперед по сравнению с непроизвольной сигнализацией, о которой говорилось выше, хотя от человеческой речи они все еще достаточно далеки. Это всего лишь Условно-рефлекторной реакции, ничуть не сложнее обычного условно-рефлекторного отделения слюны, которое возникает у собаки в ответ на бренчание миски, когда хозяин наливает похлебку. Возможны ли между животными более сложные формы сигнализации? Недавно американские исследователи, изучавшие дельфинов, столкнулись с интересной загадкой – Двух животных, живших в одном бассейне, обучили при показе одной из фигур нажимать на левый рычаг, а при показе второй – на правый. Затем бассейн разгородили на две части. Дельфин, оставшийся в правой половине, хорошо видел фигуры, но не имел возможности дотянуться до рычагов. Второй дельфин, помещенный в левую часть бассейна, мог свободно нажимать на рычаги, Но фигуры, предъявление которых служило сигналом для нажима, ему не были видны. Когда обычный опыт впервые повторили в разгороженном бассейне, ученые были поражены тем, что левый дельфин, не видя сигнальных фигур, без ошибки нажимал на нужный рычаг.